рулет из лаваша с говядиной и морковью 6 тонких лавашей 200 граммов вареной говядины одна морковь один клубень картофеля 3 соленых огурца одна банка зеленого горошка один пучок зелени укропа майонез и соль по вкусу морковь и картофель отварить, остудить очистить натереть на крупной терке огурцы нарезать кубиками